«Ну так что конкретно мы должны делать?» Спросил Фрэнк Эмбри, один из криминальных репортеров. Ему было хорошо за 60, и он выглядел так, словно сошел со страниц романа Реймонда Чандлера. Фрэнк всегда зачесывал волосы назад. Никто и никогда не видел его без серого плаща. Сам Эмбри настаивал на названии Макинтош. Зимой... Он ходил в этом плаще, а летом везде таскал с собой, перекинув через руку. В другой руке у него неизменно был свернутый в трубочку вчерашний выпуск «Трибьюн». Всякому, кто интересовался, почему он выбрал такой образ, Фрэнк неизменно отвечал «Так гораздо таинственнее». Большинство репортеров считало, что он слегка с приветом, но Эмили находила его просто очаровательным. Весь штат Трибюн собрался в конференц-зале на первом этаже. Через 20 минут после того, как Эмили вернулась в офис, руководство созвало общее собрание. Маленькую комнатку пропитал страх. Тут было слишком тесно для такой толпы, и в воздухе витал запах пота. Когда Эмили вошла, Начальство уже восседало за длинным столом на восемь персон, а остальные сотрудники либо торчали посреди комнаты, либо подпирали стены. — А вот это, ребята, на ваше усмотрение, — заявил Конкули, В любой другой день я сказал бы, что каждый должен оставаться на своем посту. Черт, да каждый тут помнит, что творилось 11 сентября когда мы тут дневали и ночевали трое суток подряд. Но сейчас... Сейчас работа не волк. Все в лес смотрит. При других обстоятельствах Эмили, услышав подобные слова Конколи, расхохоталась бы, и большинство сотрудников поступило бы так же. Нервничая, Конколи частенько коверкал пословицы. Это было мило и забавно. Но сегодня... Все пропустили его оговорку мимо ушей. «Я разговаривал и с главным редактором, и с издателем», — продолжал Конкули. «Им, конечно, хотелось бы, чтобы газета сегодня вышла, но они тоже смотрят телевизор. Они просили меня сказать, что выбор за вами». «Вот это точно!» — прозвучало откуда-то из дальнего угла комнаты. Конкули... Окинул взглядом мрачные лица сотрудников, которые в свою очередь смотрели на него. Я почти уверен, что знаю, каков будет результат, но давайте все-таки проголосуем. Пусть поднимут руки те, кто считает, что на сегодня довольна, и пора отсюда убираться. Все, кроме Фрэнка, подняли руки, а он так и стоял у стены, не шевелясь. Его неизменный плащ остался лежать на его рабочем столе. «Фрэнк!» В голосе помощника редактора звучали нотки беспокойства за эксцентричного репортера. «Я остаюсь», — упрямо заявил Фрэнк. «Я отдал этой газете почти 30 лет, и будь я проклят, если сейчас ее покину». «Господи, Фрэнк, ты что, не смотрел телевизор? Ты же видел, что творится в Европе!» Как ты думаешь, на что станет похож этот город, если тут начнется такая же ерунда? Эмили не видела говорящей, но, судя по явному бруклинскому акценту, это, скорее всего, была Дженнис, представительница бесчисленного легиона газетных корректоров. Лучше иди домой, кто знает, сколько времени все это будет продолжаться. Может, пройдет много дней, прежде чем все опять придет в норму. «Мой дом тут», — ответил Фрэнк. И «Идти мне отсюда некуда. Другого дома у меня нет. В конце концов, оставшись тут, я смогу сделать что-нибудь полезное. Не тревожьтесь обо мне. Со мной все будет в порядке. А когда все закончится, я буду первым, кто вам об этом сообщит». И он присовокупил к своему заявлению вялую улыбку, призванную убедить всех и каждого, в непоколебимости своих намерений. «Ладно, народ, мы все решили. Газета считается официально закрытой до тех пор, пока все это не уляжется. Тогда мы снова увидимся. И держите на готове свои мобильники. Когда вы понадобитесь, вам позвонят. А пока у всех есть куда пойти». Сотрудники газеты стали расходиться. Лишь немногие что-то обсуждали приглушенными безжизненными голосами. Эмили остановилась возле своего стола, делая вид, что проверяет почту, и выжидая, пока остальные заберут свои вещи и удалятся. Когда, наконец, в комнате не осталось никого, кроме Фрэнка и Свена, она направилась в их сторону. Фрэнк, беседуя со Свеном, стоял к ней спиной, И чтобы привлечь к себе его внимание, она коснулась рукава твидового пиджака криминального репортера. — Эмили, дорогая, — произнес тот, оборачиваясь, — мне показалось, я видел твое прелестное личико в конференц-зале. Ну и денек, а? Ну и денек. — По-настоящему отстойный, Фрэнк. Слушай, почему бы тебе не пойти со мной, ко мне? У меня есть свободная комната... Тебе зачем торчать тут в одиночестве?» Фрэнк улыбнулся, моргнув серыми глазами. «Очень благодарен за приглашение, но я останусь на своем посту. Кроме того, я буду не один. Мистер Канкули решил составить мне компанию, верно?» Канкули только кивнул, улыбаясь одними губами. «Ну да, должен же кто-то проследить, чтобы этот старый прохвост не дал отсюда Деру прихватив компьютеры. «Вы уверены? Если вы оба согласитесь пожить у меня, я буду более чем просто рада». «Хотя твое предложение очень заманчиво», сказал Фрэнк. «Мы все же останемся. Ты вернешься сюда и сразу нас увидишь. Не беспокойся». Конколи только улыбнулся и махнул рукой. Мужчины ободряюще смотрели на нее, И она знала, их не переубедить. Вы оба, поберегите себя. Через плечо бросила Эмили и направилась обратно к своему рабочему месту за вещами. Если вдруг передумаете, вы знаете, где меня найти. Тогда просто позвоните и дайте мне знать, что вы в пути, хорошо? Она улыбнулась, услышав адресованный свену шепот Френка. Эх! Будь я лет на тридцать моложе, я бы ухватился за это ее предложение. Но жизнь так чертовски несправедлива. Толкнув вращающуюся дверь редакции, Эмили вышла на улицу. День казался похожим на все остальные дни. На улицах было полно людей и машин, спешащих куда-то по своим неведомым делам. Остановившись на минутку, чтобы понаблюдать, Эмили не смогла уловить ни то, что ни единого намека на панику. Не было даже тревоги или скрытого предчувствия беды. Все выглядело совершенно нормальным, обыденным. Как будто большинство населения города еще не знало о смертях в Европе. Чуть дальше, по улице, у перекрестка, Эмили услышала визг тормозов, а потом нецензурную брань. Пока мир вокруг распадался на части, жители Нью-Йорка жили повседневной жизнью, то ли позабыв, то ли наплевав на происходящее за океаном в Европе. Периодически среди прохожих попадались люди с озабоченными лицами и прижатыми к ушам мобильными телефонами. Маневрируя в толпе, они что-то негромко говорили своим невидимым собеседником на другой конце линии. Эмили подумала, что, возможно, она видит, как медленно расползаются среди горожан ужасные новости. Настанет миг, когда распространившаяся информация переломит что-то в сознании людей, Рубикон окажется перейден, и тогда все в городе перевернется вверх тормашками, Когда все узнают о смертях по ту сторону Атлантики, паники будет не избежать, и улицы Нью-Йорка станут опасным местом. Надо как можно скорее вернуться домой и приготовиться к тому, что грядет. В свое время Эмили посмотрела достаточно фильмов-катастроф, чтобы понимать, в ближайшем будущем ничего хорошего ждать не приходится. Маневрируя в толпе пешеходов, Эбели добралась до своего припаркованного велосипеда. Она отомкнула замок, сняла цепь, тянувшуюся от колеса к колесу, убрала ее в рюкзак, убедилась, что на велосипедной дорожке нет ни одного такси, водитель которого вознамерился бы таким образом срезать путь, и поехала в сторону дома. Через сорок минут Эмили оказалась в своем жилом комплексе. Она припарковала велосипед на охраняемой стоянке и вошла в дом. Вестибюле было оживленнее, чем обычно в такое время. «Верный признак того, что европейские новости, наконец, распространились, достаточно широко», — подумала Эмили. Группа из пяти человек нервно топталась на площадке в ожидании лифта. Люди выглядели напуганными, куда более напуганными, чем любой из тех, кого Эмили видела после того, как покинула новостной отдел Трибьюн. Она задалась вопросом, что еще стало известно за то время, пока она добиралась домой. Заметив у лифта парочку знакомых, Эмили уже собралась поздороваться, но разглядела на их одежде потеки красного дождя и почла за лучшее ограничиться кивком и улыбкой, оставаясь, как она надеялась, на безопасном расстоянии. Ей хотелось держаться как можно дальше от всего, что было связано с красным дождем. Она не знала, может ли это сказаться в дальнейшем, но пока, возможно, лучше не рисковать и не приближаться к тем, кого захватил кровавый ливень. У Эмили не было возможности узнать, как именно возбудитель болезни, вирус или грибок, или чем там еще мог оказаться красный дождь, поубивал всех этих людей в Европе, и как передается смертельное заболевание. Судя по всему, он вполне мог распространяться воздушно-капельным путем, и тогда для того, чтобы перешагнуть границу между жизнью и смертью, достаточно просто дышать одним воздухом с инфицированным или взяться после него за дверную ручку. — Пожалуй, хорошей идеей будет какое-то время избегать замкнутых пространств, вроде кабины лифта и контактов с теми, кто, возможно, уже заражен. — Господи! — воскликнула она вслух, удивляясь тому, как мало времени понадобилось, чтобы ее инстинкт самосохранения заработал на полную катушку и навесил ярлычок на каждого, кто потенциально мог оказаться угрозой ее жизни. Дерьмово, конечно, что ей приходится рассуждать подобным образом. Но как еще можно рассуждать в таких обстоятельствах? Не прошло и двух часов, как она наблюдала в прямом эфире за ужасной смертью молодого человека, если жители Нью-Йорка... Очень скоро ждет именно такое будущее. Черт, она готова на что угодно, лишь бы с ней такого не случилось. Именно эта мысль билась в мозгу Эмили, когда она открыла дверь пожарного выхода и начала штурм лестницы, поднимаясь к своей квартире.